Глава восемнадцатая. Ника. Дугин жестом пригласил Нику с Егором на диванчик, бросив, как обычно, замерший в ожидании команды секретарши: Никого не пускать, и кофе приготовьте, пожалуйста. Да, Артем Геннадьевич. Любовь растеклась служатся и покачала бедрами в сторону кофемашины. Садитесь, произнес Дугин, а сам оперся на стол. Ника с Егором переглянулись и не двинулись с места, оставшись стоять у двери. Я запрещаю вам приезжать вместе и беспечно болтать. — Егор усмехнулся. — Но все же прошло хорошо, да? — Нет, — выразительно произнес мужчина и нахмурился. — Даже мне стало понятно, что вас связывает что-то гораздо большее, чем обычное знакомство в универе. — Но нас ничего не связывает, — растерянно произнесла Ника, и тут же мысленно добавила. — Ага, как же. Мне можешь не рассказывать, — иронично произнес Дугин и выдохнул. «В общем, так. Или вы оба делаете вид, что толком не знакомы и усердно трудитесь на шоу, чтобы меня от такого замечательного не подставлять, или...» Он выгнал бровь, выдержав многозначительную паузу. «Или делаете так, чтобы вас номинировали на вылет, и никто не выбрал. Ясно?» «Более чем», — с улыбкой заверил Егор и повернулся к Нике. «Идем? Отвезу тебя домой». «До свидания», — пробормотала Ника, покидая кабинет продюсера. «Твой дядя такой суровый. Это напускное». — отмахнулся Егор, вызывая лифт. «Просто он привык работать в шоу-бизнесе, а там иначе никак. Дом он совершенно другой. Меняется, стоит переступить порог». «Это хорошо. Мама не любит чересчур серьезных», — задумчиво произнесла Ника, заходя в лифт. Егор встал рядом, не сводя с нее пристального взгляда зелено-карих глаз. «Сегодня я увидел тебя с другой стороны. Не ожидал». «Я тоже», — усмехнулась Ника. «Твое присутствие рядом так влияет». «Правда?» Егор хитро прищурился. «Может, тогда мне стоит чаще находиться рядом?» Прозвучало двусмысленно, настолько, что Ника залилась краской, прочистила горло и отстранилась. «А что там вторым этапом? Напомни». Егор усмехнулся и повернулся к открывающейся хромированной двери. «Викторина и выезд в веревочный городок». Ребята вышли из лифта. «Викторина?» — удивилась Ника. Участники будут задавать друг другу вопросы, на которые требуется отвечать быстро, не задумываясь. А в верёвочном городке нас вроде как разделят по парам. Ника непроизвольно скривилась. Не очень-то хотелось встать в пару с каким-нибудь Саней. Лучше уж тогда с Кириллом, если с Егором не повезет. Хотела попасть в команду с Максом? — внезапно спросил Егор, снимая машину с сигнализации. — Даже не думала об этом, — машинально ответила Ника и замерла. — А ведь правда. «Сегодня она весь день даже не вспоминала о Максе». Егор осторожно прищурился. «А как же твоя неземная любовь к нему?» «Вот обязательно было напоминать?» Огрызнулась Ника и села в машину. Хотелось захлопнуть дверь, но Егор придержал ее и наклонился, заставляя вжаться в кресло. «Ремень пристегну!» Насмешливо усмехнулся он и взялся за ремень безопасности, мешая нормально дышать. Сердце колотилось быстро-быстро. «Может, тогда сходишь со мной в одно место?» «Какое?» — сипло произнесла Ника, сталкиваясь с Егором взглядами. «Да есть одно», — туманно отозвался он. «Хочу тебе кое-что показать». «Эм...» — Ника растерялась. «Вроде и домой пора, а с другой стороны, мама сегодня на смене вернется поздно». «Ладно, но только если это недолго». «Недолго», — усмехнулся Егор и закрыл дверь, обошел машину и сел за руль, заставляя нервничать с каждой секундой все больше. Он включил радио и спокойно тронулся с места. «Завтра на учебу? спросила Ника, чтобы разрядить обстановку. «Да, учимся по максимуму», — произнес Егор. «Не забудь у кого-нибудь взять лекции за сегодня». «Не знала, что ты так серьезно относишься к учебе, усмехнулась Ника, искоса глядя на него. «Да чего же он чертовски хорош с собой, гад!» «Я ко всему серьезно отношусь», — самодовольно произнес Егор, не отвлекаясь от дороги. «Кроме девушек», — хмыкнула Ника. Егор покачал головой, усмехаясь. «Это не так». «Так», — упрямо произнесла Ника, подсознательно уже догадываясь, что ошибается, что ошибалась насчет Наумова все это время. «Я никого не обманывал», — произнес он. Прямо давал понять, что ничего обещать не могу и встречаться не намерен, но за девушками ухаживал со всей ответственностью, чтобы они не ощущали себя использованными. Девушки прекрасные и заслуживают, чтобы с ними были честны, чтобы сами могли принимать решения. И они принимали его, Ника, добровольно. Ника хмыкнула и закусила губу. «А тебе не приходило в голову, что многие из них просто надеялись, что смогут стать для тебя той самой, смогут покорить твое каменное сердце?» приходило кевнул Егор. «Но разве я могу запрещать девушкам мечтать?» — заявил он невозмутимо. «Я не давал надежды». «Почему?» — внезапно приглушенно спросила. «Неужели никто не нравился? Неужели не хотелось просыпаться с одним и тем же человеком и одному и тому же писать и звонить?» егор загадочно ухмыльнулся и оставил вопрос без ответа приехали произнес он паркуя машину возле высокой зеркальной многоэтажки подожди немного мне нужно из багажника кое что взять ника послушно кивнула и вышла егор вытащил спортивную сумку закинул на плечо и поставил машину на сигнализацию идем он протянул руку и повел нику в здание их без труда впустили в вестибюль и администратор даже выдал пластиковую ключ карту Ника терялась в догадках. «Спокойно», — усмехнулся Егор, заводя ее в стеклянно-прозрачный лифт. «Я не стану тебя убивать». «Я и не думала об этом», — отмахнулась Ника, смотря вниз и держась за поручень. «Просто меньше всего ожидала, что мы прибудем в самый дорогой отель города, да еще и с сумкой», — добавила она многозначительно. Егор рассмеялся. «Думаешь, я снял номер и решил тебя изнасиловать? Какой же я коварный! Я не знаю, чего от тебя ожидать». Ника внимательно посмотрела на него. «И все равно пошла со мной», — усмехнулся Егор. К удивлению, лифт поднялся на последний этаж, а когда Егор подвел к лестнице на крышу, Ника растерялась вовсе. «Полезай», — усмехнулся он, протягивая карту, которую следовало приложить к двери. «Крыша безопасна и огорожена, все оплачено». «Давай», — подтолкнул он, усмехаясь. Ника взялась за перекладину и стала подниматься. Это была не просто крыша, стеклянный купол. Там было тепло, не сносило ветром, а вид завораживал. Вечерний город, охваченный огнями, как на ладони. Отсюда виднелись и набережная, и даже огни аэропорта. «Вау!» Не сдержавшись, выдохнула Ника и смущенно улыбнулась замершему у накрытого стола официанту. На столе горели свечи. «Просто поразительно!» «Нравится?» — спросил Егор, снимая с Ники пальто. «Очень Восторженно прошептала она, даже не думая сопротивляться. «А что в сумке?» — вовремя спохватилась Ника. «А, это...» — Егор усмехнулся и расстегнул сумку. «Мишка Тедди, он составит нам сегодня компанию. Ты не против?» Ника изумленно вскинула брови, не в силах оторвать взгляда от очаровательной игрушки. «Откуда он у тебя?» «Из магазина», — хмыкнул Егор. «Я просто подумал, что и наедине со мной тебе будет неуютно, а так нас вроде как трое». Ника, опешив, моргнула и взяла медведя, недоверчиво глядя на Егора. «Ты ухаживаешь за мной?» Мысль показалась абсурдной, но другого объяснения не было. «Ну что ты?» — нервно усмехнулся он и зачесал на бок косую челку. «Вероятность, что я ему нравлюсь, равна почти нулю. Тогда почему же он так взволновался? Считай, что хочу отметить удачное начало шоу в приятной компании». Отшутился Егор и жестом пригласил к столу. «Разве ты не голодна?» «Еще как» улыбнулась Ника, решив отбросить все вопросы. Сомневаться она будет завтра, а сегодня... Почему бы не поужинать с Егором в таком восхитительном месте?